третий? Может быть, кредиты? Но кто ему даст? Или лайнусов могли те самые два миллиона? — Боск, ты меня слышишь? — я очнулся. — Слышу, слышу. — Я спросил, на кой тебе сдался этот парень? Он что, связан с похищением на съемочной площадке? — Похоже, связан. Чем ты занят завтра утром? А что? Если хочешь, выясни кое-что в этом деле. Приезжаю в девять утра в офис к моему юристу и постараюсь не опаздывать. Этот парень причастен к исчезновению Марты? Если да, я хочу знать все, а не кое-что. Сейчас трудно говорить наверняка, но он, кажется, подведет нас к цели. Я сообщил ему имя и адрес Джанис повесил трубку. Потом позвонил Шандеру Жатмари и тоже пригласил его. Последний звонок в паркер-центр. Позвать Кизрайдер. За пять секунд стрелка спидометра ее злости перешла деление шестьдесят миль в час. Гарри, я тебя предупреждала. Не лезь на рожон, зачем собирать людей и увлекать их в частное расследование. Кис, я уже позвал людей. Ты просто должна решить, хочешь присутствовать или нет. Полагаю, в пулу могут заинтересоваться новыми данными. Вот ей подумал, что лучше сприедешь ты. Если не хочешь, то я позвоню в отдел по раскрытию грабежей с убийствами. Да будь ты неладен, так ты приедешь. Она долго молчала. Да, но учти, пальцем не в твою защиту. А я и не надеялся. Где это будет? Я дал ей адрес и собирался повесить трубку, но спохватился. Меня ужаснуло, как портятся наши отношения. — Значит, увидимся, — произнесся я напоследок. — Увидимся, — ответила она сердито. «Подожди, Кис!» — вдруг вспомнил я. «Не могла бы ты захватить оригинал списка номеров?» «Каких ще номеров?» — буркнула она. Получив объяснение, она обещала посмотреть. Я рассыпался в благодарностях. Я вышел на воздух, выдернул из-под дворника извещение и кинул на задние сиденье. Часы на приборной доске показывали и... Жизнь в голливудских клубах начинается в десять, а то и позднее. Но мне не хотелось ехать домой, расслабляться. Я сидел барабаня пальцами по рулю. Через несколько секунд начал стукивать ритм одной из мелодий Квентина МакКензи. Я сообразил, где проведу следующие несколько часов, и достал сотовый. Глава тридцать седьмая. Шугер и Маки сидел в кресле у себя в комнате. великолепного возраста. Мягкая шляпа с плоской тульей свидетельствовала, что он собирается уходить. Он говорил мне, что надевает ее, когда отправляется послушать джаз. Глаза смотрели зорко, как никогда. «Вот будет, — забавно, — произнес он. А я подумал, что старик чересчур подолгу просиживает перед телевизором. Надеюсь, там подобралась хорошая команда, — продолжил он. — Я не проверял. Не бойся, народ там свойский». Прежде чем идти, ты не дашь мне свою лупу, с которой ты смотришь телепрограмму? — Дам, почему не дать? Зачем она тебе? Он вытащил лупу из кармашка подлокотника кресла, а я достал последнюю страницу списка номеров. Подойдя к ночному столику, я включил лампу, и, держа листок над абажуром, стал вглядываться в подпись «Джослин Джон» сквозь увеличительное стекло. — Что там у тебя, Гарри? — Да бьюсь над одним дельцем. И знаешь, что обнаружил? Рука у подделывателя дрожала. У меня все тело дрожит, я улыбнулся. Легкая дрожь у всех бывает, у кого больше, у кого меньше. А ну, пошли. Иду, ты ламп выключи, свет денег стоит.